Глава первая. Я считала дни. Прошло уже три недели, как нас сюда забросило, но для меня время словно застыло. Первый день я не выходила из нашего логова, той самой медицинской комнаты заброшенного бункера, боясь оставить своего Альфу. И только на второй день решилась выйти в лес в поисках пищи. Спустя четыре дня капсула излечила травмы Тогры и вывела его из искусственной комы, но он... Так и не очнулся. Его дух не восстанавливался. На шестой день мне пришлось подключить режим для лежачих пациентов с массажем и тепловой терапией, чтобы у него не появлялись пролежни. Еду, которую мне удавалось с трудом добывать, я перетирала в кашу и загружала в пищевые колбы в капсуле. По специальным трубкам она прямиком поступала в желудок Тогры. Я регулярно его обтирала и раз в четыре дня вытаскивала и мыла контейнер с биоотходами. В первые дни я обследовала бункер в поисках вещей, которые могли бы оказаться полезными. Комнат было очень много, некоторые двери не открывались. Открыть я пыталась только те помещения, которые, по моему мнению, были интересными. В одном таком на второй день я обнаружила большой склад. На полках ржавых стеллажей Лежало много пластиковых боксов с вещами, которые рассыпались прямо в руках. Я нашла много контейнеров с едой, но открывать их побоялась. На некоторых из них, где сохранились этикетки, виднелась дата — 2354 год. Если дата верная, то этим продуктам и вещам более 350 лет. Удивительно, что это здание с бункером вообще сохранилось. С едой мне не повезло, а вот с одеждой дела обстояли лучше. В те времена люди уже изготавливали ткани из неразлагаемых материалов, и я смогла найти немного одежды в неповрежденной упаковке и даже обувь своего размера. Еще очень ценным для меня оказались боксы с инструментами, где некоторые отвертки и ключи оказались вполне в приличном состоянии, а также 15 батарей и аккумуляторов для различного оборудования и для медицинских капсул в том числе. Все это добро я отнесла в логово и сложила в углу, который заранее расчистила от мусора. А вот с добыванием пищи у меня возникли трудности. Я не имела ни малейшего понятия, как выживать в условиях дикой природы, как охотиться, какие ягоды или растения собирать. Единственное, что я успела узнать, когда пребывала в лагере для Омег, это то, что леса земли полны животными и пресной водой. Воду добывать труда не составляла, река была очень близко. А вот поймать или подстрелить кого-то мне не удавалось». От здания с бункером я далеко не отходила, боялась волков или заблудиться. Бродила по округе, спрятав свой дух, надеясь встретить хоть какое-то животное. Но все, кто мне попадался, это маленькие птички, улетающие прочь от малейшего шороха. В первые два дня я ложилась спать на голодный желудок. Но не это меня беспокоило. Я понимала, что если я не добуду еды, то Тогра умрет. На третий день... Я решила быть максимально осторожной. Я подолгу сидела в засаде и наблюдала за округой. Как я и предполагала, животные в лесу были очень осторожными и пугливыми. Сначала на ветку сосны прилетела крупная птица, но вскоре улетела. Потом я заметила двух рыжих зверьков, носящихся по стволам деревьев, а из кустов неподалеку, неуклюже ковыляя, вышел некрупный зверек, покрытый густой серой шерстью. Он что-то тащил в своей пасте и направлялся прямиком ко мне, не замечая опасности. Как только я пошевелилась, он бросился бежать обратно, откуда пришел, и я едва успела выстрелить. Я убила его моментально, разнеся на части половину его тела. Тушка зверька опалилась, и мех местами охватила огнем, разнося зловонный запах паленой шерсти и плоти. Принеся его в логово, Я долго провозилась, снимая шкуру и срезая куски мяса, которые сложила в круглую металлическую посудину. В лагере меня немного научили готовить, и я сварила мясо в воде, чтобы можно было попить бульон. Зверь оказался нежирным, и бульон получился как вода. Но и этого было вполне достаточно, чтобы прожить до следующего дня. Поначалу, когда я готовила, то разводила костер на первом этаже здания, потому что там не скапливался дым благодаря многочисленным оконным проемам. Но однажды утром я спугнула волка, который рылся лапами в сгоревших головешках, оставшихся от моего костра. Тогда я поняла, что моя готовка привлекает хищников, и если пришел один, то придут и другие. Нужно было придумать другой способ готовить пищу. В бункере я разобрала одну капсулу и вытащила из нее нагревательные элементы. Запитала их через переходник к батареям в самой капсуле и смогла в считанные минуты вскипятить воду. После этого я больше не разжигала костры и готовила исключительно в логове. С каждой вылазкой в лес я заходила все дальше и глубже в чащу. Погода портилась, становилось все холоднее, и вскоре начались дожди. Ледяная вода беспрерывно сыпалась с неба круглыми сутками. Животные и птицы встречались все реже, и меня временами охватывало отчаяние. Мелкие звери не годились для моего способа охоты. От бластерного выстрела они взрывались, как бомбочки, и от них не оставалось ничего, кроме мокрого места, а более крупные звери мне совсем не попадались. Я пряталась, сидела в засадах и даже пыталась прикармливать животных, но все, что мне попадались на глаза, были слишком мелкими и невероятно шустрыми. От голодной смерти нас спасла случайность, и она же открыла для меня новые возможности моего духа. Все это время, охотясь, я прятала свой дух, боясь, что звери могут почувствовать меня. Но однажды я не сделала этого. То ли забыла, то ли сил уже не оставалось, но я шла по лесу, полностью открывшись, и очень удивилась, когда из-за деревьев ко мне навстречу вышел крупный зверь. Он был чуть ниже меня ростом и с ветвистыми рогами на голове. Вместо того, чтобы убежать, он сделал несколько осторожных шагов навстречу и долго нюхал воздух, смотря прямо на меня. Зверь был слишком далеко, чтобы подстрелить его, и я двинулась ему навстречу очень медленно переставляя промокшие и замерзшие ноги. Животное продолжало стоять на месте. Я внезапно вспомнила, что не спрятала энергию и поспешила поскорее это сделать. В этот момент зверь как будто очнулся от наваждения, шарахнулся в сторону и прыгнул в кусты, пропадая из виду. «Нет!» — сипло вскрикнула я. «Постой!» Позабыв, что нужно быть осторожной, что нужно прятать энергию, я побежала за зверем. Раздразненная удачей, которая ускользнула у меня из рук, я в отчаянии продиралась сквозь или кусты, с громким хрустом ломая ветки. Когда я вышла на небольшую лужайку, я увидела, что зверь стоит на краю чаще и напряженно дергает ушами, поглядывая в мою сторону. Я застыла, тяжело дыша, и постаралась восстановить дыхание, чтобы не спугнуть его лишним шумом. Почему же он прекратил убегать? Догадка крутилась у меня в голове, и я рискнула попробовать. Осторожно, понемногу начала выпускать свой дух, стараясь, чтобы его колебания были как можно мягче. Животное тряхнуло головой, и по его шкуре пробежала волна дрожи. Ноздри зверя шумно затрепетали, и он сделал несколько неуверенных шагов в мою сторону. Я продолжала воздействовать на него и осторожно двинулась ему навстречу. Мы приближались друг к другу, пока зверь не оказался совсем близко. Его огромные коричневые глаза, обрамленные ресничками, с обожанием смотрели на меня. Я невольно залюбовалась им и протянула руку, чтобы погладить. Животное не испугалось и не отшатнулось, только по его спине снова пробежала дрожь. Я замерла и опустила руку, так и не коснувшись морду прекрасного зверя. Сделала несколько шагов назад, подняла пистолет и, отвернувшись, нажала на пуск. Раздался дребезжащий звук лазера и мокрый хлопок. Когда я повернулась, тело животного уже лежало на земле, а в его голове дымилась огромная дыра. Чувствуя вину и сожаление, я подошла к туше и достала лазерный резак. Я отрезала ноги и слезала часть спины, сложив их в мешок, закинула его за спину и отправилась в логово. В тот момент я пообещала себе, что больше не буду винить себя и что буду убивать без сожаления, а иначе нам сто здесь не выжить». С тех пор охотиться стало значительно проще. Я приманивала животных и убивала их. Если поблизости не было крупных, то я убивала мелких, хватая их руками и ломая им хребет. Мяса было достаточно, а вот хранить его мне было негде. Собрать холодильник я не смогла, не доставала многих деталей и не было герметичного ящика. Поэтому, если животное было крупным, Я срезала необходимые куски, а остальное оставляла в лесу. Из-за этого в округе стали собираться хищники. По ночам из бункера я не слышала волчьего пения, но бывало, что слышала его днем, когда выходила на улицу. От туш животных, которые я бросала после охоты, оставались только обглоданные кости. Это сильно напрягало меня и заставляло держаться поближе к логову. Несмотря на то, что я регулярно кормила Тогру, за три недели он заметно похудел. Его лицо обострилось и осунулось. Я пробовала прощупывать его своей силой, нежно окутывала его еле тлеющий огонек духа, который, казалось, мог погаснуть в любой момент. Гладила, делилась энергией. В какие-то моменты мне чудилось, что его сила начинает тлеть ярче, но потом снова почти исчезала. Временами я впадала в отчаяние и рыдала, сидя на полу около капсулы, а потом брала себя в руки и заставляла успокоиться. Если Тогра дышит, значит, надежда есть. Он пожертвовал всем, чтобы спасти нас. Я не просто не имею права сдаваться, я должна бороться за его жизнь, пока могу дышать. Сидя в полном одиночестве, я много размышляла. Вспоминала моменты, проведенные вместе, нашу первую встречу и последующие. Если так подумать, Тогра постоянно меня оберегал, даже когда мне казалось, что это не так. Тогда на корабле «Стервятников», потом на Фор-145, и даже на своем корабле он не дал мне улететь в капсуле, зная, что я могу попасть в беду. Засунул меня в лагерь под бдительным присмотром наставников, а потом спасал от Виктора, думая, что он меня похитил. А после мы вдвоем попали в безвыходное положение, и он использовал единственный шанс, чтобы мы смогли оба выжить. Но заплатил за это слишком высокую цену. Кто были эти люди? Что имел в виду тот бородатый мужик, когда говорил Тогри, что он насильно пометил его сестру? Что за вещество ввел мне тот псих, и о каких сверхлюдях он бредил? Я вспомнила, какие ужасные, выворачивающие наизнанку ощущения я тогда испытывала. Мне было больно не только душевно, но и физически. А что было бы со мной, если бы он меня все-таки изнасиловал? А если бы они все это сделали, как и собирались? Даже думать об этом страшно. Когда нас переместило сюда... Моя течка должна была продолжаться еще несколько дней. Но то ли из-за сильного стресса, а может, из-за прыжка в пространстве, или от всего сразу, не знаю. Но я совсем про нее забыла. У меня не сводило живот, не было приливов возбуждения, вообще ничего не было. Как будто меня резко выключило. Но это и к лучшему. То состояние, в котором я обычно пребываю в это время, сильно усугубило бы ситуацию. Три недели уже прошло, а мне кажется, что целая вечность. На обед сегодня были мелкие зверьки, которых мне удалось поймать вчера. На вкус они были намного хуже, чем тот большой зверь с рогами, но я с аппетитом обгладывала мясо с костей и радовалась тому, что могу есть настоящее мясо, которое на Сиэре было намного хуже, и то только по праздникам. Я нагрела в большом тазу воду и, раздевшись, обтерла мокрыми тряпками свое тело. Потом оделась в чистое и замыла белье в остывающей воде. Развесив его сушиться, я набрала из большого контейнера еще воды и нагрела ее уже для тогры. Открыв капсулу, я смочила тряпку в теплой воде и начала осторожно протирать его тело. Несмотря на то, что мой Альфа сильно похудел, он все равно выглядел довольно внушительным». Я нежно провела рукой по его груди, чувствуя под пальцами рельеф тугих мышц и с тоской вспомнила нежное объятие перед тем, как мы зашли в храм. Наклонилась к нему, и полной груди вдохнула запах, похожий на хвою. «Тогра, как же мне тебя не хватает!» Нос защипала, а глаза заволокло слезами. Я вдохнула поглубже и умыла свое лицо, чтобы успокоиться. Нужно побыстрее закончить, а то Тогра замерзнет. В этот момент мне показалось, что я почувствовала всплеск энергии своего альфа. Я тут же обхватила Тогру своей силой, осторожно прощупывая его дух. Нет. Ничего. Такое уже было. Я повернулась и намочила тряпку, а когда наклонилась, чтобы продолжить протирать его тело, то увидела, что глаза Тогры... Приоткрытая. Отшвырнув тряпку в сторону, я бросилась к нему, обнимая за шею. «Тогра! Тогра! Тогра!» Беспрерывно повторяла я, как в бреду, заглядывая в его глаза. Альфа какое-то время смотрел в пустоту, а потом моргнул и медленно перевел взгляд на мое лицо. Я засмеялась и заплакала одновременно. Начала хаотично целовать его в губы, нос и заросшие заросшей густой бородой щеки. «Тогра, Тогра! Люблю! Живой!» Продолжала я лепетать между поцелуями. «Не, Фен!» Услышала я еле различимый шепот. «Помнит! Он меня узнал!» Сигнал на панели капсулы оповещал, что пациент пришел в сознание и требовал подтвердить режим для восстановления. Тогра еще минуту рассматривал меня, а потом закрыл глаза и уснул. Я поначалу испугалась, что он снова впал в состояние комы, но его дух, который хоть и дрожал, но определённо ясно ощущался. Я поспешила закрыть крышку и включила режим восстановления. Не знаю, насколько эта капсула хороша, но это лучше, чем ничего. Пока капсула работала, я возбужденно бегала по комнате, пытаясь соорудить место, на которое нужно будет переместить тогру. Притащив с дальнего угла все тряпки, которые у меня были, я выбрала самые большие и начала закручивать в них куски поменьше. Вскоре я смогла соорудить некое подобие матраса и расстелила его на полу. Но чего-то не хватало. Комната была слишком просторной, а по полу сильно тянула. Недолго думая, я притащила пару шкафов и перевернула их на бок, создавая подобие стены. То же самое сделала со столами. Получилась небольшая отдельная комната. Матрас я положила в самый дальний угол, расстелив на него оставшиеся вещи. Вскоре я уже стояла у капсулы и с волнением наблюдала за спящим мужчиной. Я с замиранием сердца беспрерывно прощупывала его возродившийся дух, боясь, что он снова угаснет. Но он не угасал. Да, был нестабилен, поврежден, Постоянно дрожал, но прекрасно ощущался. Проснулся Тогра только через четыре часа. За это время я успела придремать, положив голову на крышку капсулы, и писк уведомления, оповещающий, что режим восстановления отключен, разбудил меня еще до его пробуждения. Я разогрела бульон, покрошив в него мясо, и приготовила теплую воду, накрыв ее, чтобы она быстро не остывала. Почувствовав изменения в поведении энергии своего Альфы, я сразу вернулась к капсуле и, увидев, что он проснулся, открыла крышку. Тогр повернул голову, смотря на меня, а я взяла его руку и, счастливо улыбаясь, стала покрывать ее поцелуями, прижимая к своей щеке. Я почувствовала, что он слегка сжал ее. Лефен, Его голос был еле слышен. А потом он попытался встать. С моей помощью ему с огромным трудом удалось сначала приподняться на локте, а после принять сидячее положение. Тогру шатало от слабости, и он с силой сжимал края бортов капсулы, чтобы не упасть. Я заранее приготовилась и положила около капсулы ящик. Собравшись с силами, Тогра перекинул сначала одну ногу, потом другую, и я помогла ему встать. Держась за корпус, Он только с третьей попытки смог подняться на ноги, сильно дрожа всем телом. Перекинув его руку на свое плечо, надрываясь, я помогла ему дойти до лежанки. Сев на матрас и привалившись к стене, Тогра какое-то время сидел, не двигаясь, опустив низко голову и тяжело дыша. «Тогра», — забеспокоилась я, — «у тебя что-то болит? Тебе плохо?» Он поднял голову и слабо улыбнулся. «Все хорошо», — хрипло произнес он. Я взяла вещи, которые приготовила для него, и помогла одеться. В бункере было сухо, но довольно холодно, поэтому одежду я надевала на Тогру в два слоя, сначала тонкую кофту, потом плотную теплую и теплые штаны. «Где мы?» — спросил Тогра, обводя взглядом помещение. «Это заброшенный бункер». Я нашла его недалеко от места, куда нас переместило, — ответила я. Но я не знаю, где именно мы находимся. Вокруг только дикий лес. Сколько прошло времени? Сколько я проспал? Три недели. Ты был ранен? Если бы не этот бункер с капсулами. Я замолчала, боясь произносить вслух то, что могло бы произойти. Повезло, значит. Тихо сказал Тогра, задумчиво меня разглядывая. «Как ты справлялась все это время? Ты сама не ранена? Не заболела? Я в порядке. Вместе с нами в лес перебросила останки тех людей, и у них оказалось немного полезных вещей. Охотиться я хожу с пистолетом». Тогра промолчал и, нахмурившись, уставился в пол. Я принесла ему теплый бульон и помогла его выпить. Вскоре ему снова захотелось спать, и он лег на бок, подоткнув валик из тряпок под голову. Накрыв Альфу покрывалом, я залезла под него и пристроилась рядом, прижимаясь спиной к его груди. Тогра обнял меня, прижимая к себе ближе, и мы вскоре уснули, чувствуя тепло и энергию друг друга.